Глава четырнадцатая «Валим!» — приказал Артем, услышав голос из динамиков. Кристина с круглыми от страха глазами вскочила с места. Она пыталась было оправдаться, но парень схватил ее за руку и потащил наружу, а за ним рванули и все остальные. Покинув центр управления, они оказались в огромном ангаре. Он был частично освещен и поражал своими масштабами. А еще количеством всевозможных контейнеров, бочек и ящиков. Казалось, что здесь припасов на небольшой город или армию. Люди мчались к эвакуационным воротам, так как это самый быстрый способ покинуть подземную базу. Но вдруг Лена напряглась. — Артем, я чувствую разумы. Они будто пробуждаются из спячки. И их много. В ответ послышалась матерная ругань, Кристина вжала голову в плечи. Но руку парня не отпускала. Тифа же несла на руках Ому, а та дрожала от страха и попискивала. Все были напряжены и стали еще более напряженными, когда путь людей перегородил мужчина в белом халате, испачканном засохшей кровью. прохрипел он и, протянув руки к людям, захромал. Но тут же в его лоб вонзился кинжал Лены. «Еже, дали?» нет Девушка кинула на парня взгляд и покачала головой. Тот лишь выругался. Ведь все было бы куда проще, если бы эти зомби были бы порождениями системы. Люди помчались дальше, игнорируя поднявшихся мертвецов. Им нужно было торопиться, чтобы успеть выбраться из базы до взрыва. Вот только зомби становилось все больше и больше. Людям оставалось лишь удивляться тому, что они ранее не заметили все эти полчища трупов. Благо, они уже почти прибыли, вот только... — Лять! — выругался парень, наблюдая огромные металлические ворота и тысячи зомби перед ними. — Тут лестница! — подметила Кристина. — Эвакуационные ходы распечатались. Парень кинулся к двери с отметиной лестницы. Вот только стоило открыть дверь, как на него едва не накинулся оживший мертвец. Он едва не цапнул Артема за руку, но отлетел назад. — Прости, проглядела! выкрикнула Лена. По ней было видно, что она перенапрягается, а по щеке текла капля пота. У Артема совершенно не было времени отвечать. Он выхватил меч и одним ударом отсек две головы появившихся любителей плоти и, кинувшись вперед, добил откинутого Леной. Тифа же вступила в бой с семеркой зомби, подошедших со спины. «Не дайте им себя укусить, иначе станете такими же!» Крикнул он, подмечая укусы на руке и шее убитого им зомби, после чего быстро осмотрелся. Маленькое помещение с лестницей и подсобкой под ней, но ничего интересного. Зато по ступенчатой лестнице сейчас спускались, а порой и просто падали, сшибая других зомби. Артем не терял момента и принялся их рубить, доверив Тифе защиту тыла, но старался сражаться аккуратно. Один удар, одна голова или проколотый мозг. К счастью, стандартные приемы против зомби эффективно работали против данного противника. Впрочем, мало кто выживет, если ему отрубить голову. «Лена!» — крикнул парень, и зависшая девушка вздрогнула. «Следи лишь за ближайшими противниками, а также проверяй, всех ли мы добили». «Ну, вдруг нас окружат?» «Перебьем их!» «Лучше так, чем позволить случайно себя укусить и умереть глупой смертью». «Хорошо». Парень кинул взгляд на Тифу и, убедившись, что гора трупов на лестнице и под ней действительно мертва, направился вверх, а за ним и девушки. Тифа же закрыла и заперла после себя дверь. Зомби принялись ломиться в нее, но люди уже мчались на этаж выше, выбравшись в коридор. Однако и там все было в зомби. Артем активировал свой доспех, который покрыл сталью все его тело и врубился в мертвяков, игнорируя их руки и ногти. Все, что они могли, это лишь когтями скрести латы, которые еще прошлым днем починил Ольг. Зомби пытались повалить парня, но его своей силой поддерживала Лена и прикрывала спину, а ее кинжалы пронзали черепушку за черепушкой. Лишь Кристина и Ома стояли позади и тряслись от страха. Черноволосая, конечно, попыталась было что-то сделать, ну, окутала она голову зомби водой. И что? Тому было плевать, он уже давно не дышит. Мертвяки все перли и перли, но возвращаться нельзя было, внизу их уже больше, поэтому пришлось сражаться. Артем занял коридор слева, а Тифа — коридор справа. Так они друг другу не мешали, что было очень кстати, ведь четырехрукая рубила и шинковала мертвяков словно капусту. Ее руки были сильны и быстры, а еще она съела монетку, впрочем, как и Артем. Однако еще минута такого боя, и придется есть новую монетку. Ах! Хрипели зомби, протягивая свои руки. Четыре товарища, одетые как военные, разом навалились на Артема. Тот сразу же отсек одну голову и пронзил вторую, однако два мертвяка оказались достаточно шустрыми, чтобы схватить парня за руки. В этот момент хрипящий зомби прошмыгнул мимо человека, и, к счастью для мертвяка, рядом стояла Лена, да еще и спиной к нему. «А ну, не тронь ее!» — крикнула Кристина и, подскочив, со всей силы пнула мертвяка. Тот рухнул на пол спиной вниз, а пока поднимался, Артем освободился и, раскидав мертвяков, зарубил всю троицу и еще двух подоспевших. «Система. По три очка характеристик в силу и ловкость. Четыре — выносливость» приказал парень. У него было 10 очков характеристик, и он хотел придержать их, чтобы провести пару экспериментов. Но силы тратились слишком быстро, а враг и не намеревался заканчиваться. Характеристики Сила 23 37. Ловкость 23 35. Выносливость 16 32. Живучесть 12 22. Магия 10. «Мудрость! Десять! Восемнадцать!» И у Артема, и у девчат были кольца, увеличивающие характеристики, поэтому как-то додержались, но Лена была на пределе. Она пыталась разорваться на две части. «Да проваливаете вы!» — кричала Кристина, пиная мертвяков, роняя их на спину. И с каждым уронином девушка становилась все смелее. «Слабаки! Ха! Они почти закончились! Куда дальше бежать?» — крикнул Артем, добивая последнюю тройку. Больше с той стороны никто не шел. — Прямо? Но я тут вспомнила кое-что. Помнишь ту комнату с саркофагами? Кристина подскочила к Тифе и, схватив одну из отрубленных голов, кинула в зомби, роняя его. А через миг метнула воду под ногу другому, и тот упал. Стоило Кристине успокоиться, как идеи стали лезть в голову одна за другой. — Спасибо, — поблагодарила Тифа и стала агрессивнее. Но тут появился Артем, и, активировав рывок, словно танк протаранил группу зомби, роняя их, и, оказавшись у них за спинами, принялся рубить головы. Тифа же начала рубить остальных, и не прошло много времени, как мертвецы окончательно упокоились. «Что там про саркофаги?» Парень открыл забрало и закинул в рот монетку. «Там была система эвакуации этих саркофагов. Та лаборатория куда ближе для нас, чем главная ворота». «Отлично, веди». Парень кинул взгляд на остальных девушек. Все устали, но времени на отдых не было. Поэтому все съели по монетке и направились за Кристиной. Лена старалась указывать, где прячутся зомби и в каком коридоре их меньше. Но даже так след из трупов получился внушительный. Люди устали и держались на одних лишь монетах. Лезвие мечей едва не затупилось от сотен отрубленных голов, а доспехи уже были красными от крови. Но отряд все же добрался до лаборатории с саркофагами. «Я быстро!» Кристина кинулась в одну из четырех лабораторий, что располагались вокруг круглой платформы в центре. Она начала ловко набивать команды, отчего звук нажатых клавиш достигал даже до людей у саркофагов. И вот радостная девушка выскочила наружу и встала рядом с товарищами. Платформа зашипела и дернулась, но тут же все заглохло. «Внимание!» Обнаружена биологическая угроза, эвакуация отменена до устранения угрозы. Раздался безжизненный голос из динамиков. Люди тут же напряглись, и в этот момент из одной лаборатории выбралось человекоподобное существо. Его кожа была красна, нижняя челюсть разделена на две части и слегка вытянута. При этом она была покрыта множеством острых зубов. У твари были обычные руки и ноги, но из-за спины торчало еще три пары рук. Они были длинны и извивались подобно змеям. «Похоже, это и есть их успешный эксперимент», — подметил артём и опустил забрало, готовясь к бою. Тифа тоже готовилась встречать противника, но вдруг из-под его ног выпрыгнула лужица воды, ставшая шаром, и окутала голову твари. «Поймала!» раздался радостный крик Кристины. Монстр начал захлебываться и пытаться сорвать с себя шар воды, но у него ничего не получалось. Среагировав мгновенно, Артем активировал рывок и, оказавшись перед монстром, ударил его плечом в грудь. Тот отшатнулся и сделал несколько шагов назад, едва не упав, а вдогонка ему в грудь вонзился клинок Артема. Чудовище беззвучно взревело, глотая воду, и в тот же миг шесть извивающихся рук кинулись на парня. Король успел взмахнуть мечом, отсекая руку, но оставшиеся пять с грохотом врезались в тело, облаченное в сталь. Артема откинуло на несколько метров, а парень услышал, как хрустят его ребра. На броне же и вовсе остались вмятины. Однако, пока король принимал на себя основной удар, подлетела Тифа и, орудая четырьмя руками, попросту нашинковала противника. Она отрубила передние руки, потом и голова упала с плеч, а стоило задним рукам кинуться на нее, как та, ловко отскакивая, подсократила этих гадин, которые, к слову, умело вытягивались. — Да почему он не сдохнет? — выкрикнула Кристина, видя как отрезанные части чудовища, словно паутиной притягивались на место и вставали, как и было. — Лена, выброси эту херню из лаборатории! — прокричал король, пытающийся подняться. «Поняла — Поняла! Девушка закинула в рот несколько монеток и напрягла все свои силы, поднимая монстра в воздух. Он не был системным монстром, поэтому совершенно не мог сопротивляться навыкам. Это позволило Лене практически без сопротивления попросту выкинуть тварь в коридор. Да с такой силой, что он пролетел метров сто, не меньше, сбивая подоспевших зомби. «Внимание! Биологическая угроза устранена. Возобновляю процесс эвакуации». Вновь раздался голос, и Тифа, закинув короля на платформу, кинула взгляд на ворота в лабораторию. Они закрылись прямо под носом у зомби. Платформа затрещала и начала подниматься вверх, а там открылся проход, в который она влетела. Подъем был быстрым, словно на лифте, и некоторое время спустя сверху раскрылись внешние врата, похороненные под землей с травой, отчего немного земли посыпалось на платформу с людьми. Все были рады увидеть солнце, но времени любоваться им совершенно не было, и стоило платформе остановиться, как Тифа подхватила Артема и потащила его к острову. И в этот момент один из саркофагов, издав шипящий звук, раскрылся. Тифа опустила короля на ноги и, выхватив клинки, приготовилась к бою. Однако вместо чудовища из саркофага появился седой мужчина, внешне около сорока лет. На нем был белый халат, как у ученых-зомби, но без следов крови, а также небольшая сумочка на поясе под халатом. Он тут же кинулся к ближайшему саркофагу и что-то сделал с ним. Там отошла одна из стенок и обнажился небольшой компьютерный терминал. Немного поработав с ним, мужчина закрыл его и, что-то нажав к на саркофаге, кинулся к другому и так, пока не обошел все три. «Дочери мои, если не получится, я уйду вместе с вами», пробормотал он, и сразу после этого все три саркофага зашипели и раскрылись. «Дышите! Прошу!» — кричал он, пытаясь сделать тем, кто внутри, массаж сердца. Он перемещался от одного саркофага к другому, но девушки не приходили в себя. Мужчина же был на грани отчаяния. «Лен, попробуй ты». Сереброволосая кинула на Артема удивленный взгляд и, кивнув, подошла к ближайшему саркофагу. Мужчина впился в незнакомку взглядом, но не успел рта раскрыть, как светловолосая девушка в саркофаге резко раскрыла глаза и раскашлялась. «Дочка моя!» Прокричал он и кинулся к очнувшейся, а Лена подошла ко второй. Она также положила ладонь на грудь девушки и влила свою силу. Пара мгновений, и та начала кашлять, а за ней и последняя. «Кто бы вы ни были, спасибо вам!» Едва ли не кричал радостный мужчина. Он принялся доставать дочерей из саркофага, но подоспела Тифа и предложила помочь. Мужчина с осторожностью посмотрел на четырехрукую девушку в кожаной броне, но все же позволил ей взять двух своих дочерей. Третью он сам понес. — Скоро база взорвется. Уходим! — крикнул артём чей доспех уже скрылся в медальоне. И мужчина, кивнув, пошел с незнакомцами. — Ома, беги к своим. Вели все бросать и мчаться в королевство. — Лена, ты тоже. — Найди всех, кто еще остался на осколке. У нас меньше часа. Девушки тут же помчались к деревне мышей, благо путь они знали, ведь уже проходили мимо этой поляны, где появилась платформа. Остальные направились к королевству, но идти было тяжело. Мужчина, казалось, был истощен, Артему даже дышать было больно, и идти помогала Кристина. Постепенно они добрались до места сражения с пиратами, а дальше уже находилась вырубка леса. Громыхали бензопилы, норф орудовали топорами, а деревья падали одно за другим. Шум стоял на всю округу. «Король!» — раздался крик. К Артему помчался один из Макси. «Все эвакуируемся на остров. Скоро здесь произойдет большой взрыв», — приказал он и окинул людей серьезным взглядом. Народ немного потупил, потому как не все понимали, что такое взрыв, но то, что это что-то плохое, поняли все. Поэтому уже вскоре вся лесовырубка оказалась очищена, а несколько Макси отправились на осколок вслед за теми, кто ушел собирать плоды, грибы и прочее. — Ваше Величество! — раздался голос Миры, а вскоре на плечи парня легли ее нежные руки. Артем тут же почувствовал тепло внутри, а его раны начали стремительно зарастать. Благо, ребра все же не были сломаны, лишь треснули. Впрочем, это тоже было очень болезненно. Расследи, чтобы никто не остался на осколке. Со мной в порядке все. Хорошо. Девушка прекратила лечение и куда-то убежала, а король посмотрел на мужчину с дочерьми. Сейчас они находились перед Чистоколом, недалеко от ворот. Сильно база рванет. Да, не должно ничего уцелеть. Но где мы находимся? Это не континент Данев. И что это за пришельцы? Мутанты или порождение системы? О, так вы знаете о системе? Мы изучали ее и искали способ создания суперсолдат. Честно ответил мужчина и кинул взгляд на дочерей. Они лежали рядом и выглядели стабильно. Дышали и даже не стонали от боли, что для мужчины было очень необычно и радостно. Артем тоже на них посмотрел. Выглядели молодо, волосы, пожалуй, длиннее самих девушек. Тела миниатюрные и одеты в белые комбинезоны по шею. — Да, я читал ваши документы, по крайней мере их часть. — А потом встретился с вашим неубиваемым суперсолдатом. — И вы сделали зомби? — Зачем? Артём смотрел в глаза мужчины, искренне недоумевая. — Ведь чем зомби помогут против полчищ монстров? — Это вышло случайно. Мы пытались привить людям некоторые особенности чудовищ. И у нас действительно получился неубиваемый солдат. Он был великолепен, прошел через все тесты, успешно справился с несколькими монстрами. Но потом что-то пошло не так. Да уж, видел я, что пошло не так. Он стал кровожадным монстром и перебил всю лабораторию. А теперь Артем встал с места, а в его руке появился меч. «Где гарантии, что вы и ваши дочери не станете такими же?» «Они не станут!» — выкрикнул мужчина, закрывая дочерей своей спиной. Незадолго до того, как все началось, я создал новую формулу, более слабую. Эта мутация должна лишь укрепить организм. И я сперва вел ее себе, и моя ДНК стабильна. Разве что я немного помолодел. Так это или нет, но первое время я попрошу вас посидеть в тюрьме. Если вы не превратитесь в чудовищ, то я выпущу вас и поговорим. Я согласен. Но, молю, окажите им помощь да девушка — это был навык, да? — Пусть она вновь поможет дочкам, прошу. Взамен все мои знания будут вашими. Я буду работать на вас. Даже если вы из Тинайской Федерации или Империи Роб. Оглядитесь, что вы видите. Артем указал на небо, потом по сторонам, и мужчина наконец-то пригляделся и обомлел. — Летающие острова? — А мы... Он кинулся к пропасти и увидел внизу черную воду, которая, казалось, покрывала весь мир. Где мы? Межмире. Место, куда попадают осколки разрушенных миров. А это ваш осколок. Артем указал на осколок с горой и металлической трубой в ней. Мир уничтожен? Мужчина упал на колени и побледнел от осознания. Возможно, вы последние представители своего вида, но сильно в этом сомневаюсь. Я же нашел вас, возможно, и других людей из вашего мира нашли, и сейчас они живут вот в таких летающих островах. Король указал на частокол и землю, на которой он стоит. А ваш мир? Система пришла в мой мир чуть больше месяца назад. Вот как. На день, когда случилась авария, система бушевала уже в течение девяти месяцев, и минимум треть мира была необитаема. Мужчина вновь кинул взгляд на осколок. С него выбегали гуманоидные белые мыши и группы человекоподобных существ, покрытых голубой шерстью. После чего перевел взгляд на Артема. К сожалению, я не знаю, сколько пролежал в медицинской капсуле. Этот осколок в межмирье как минимум три года. Предполагаю, что ваш мир продержался еще от полугода до года. Он тяжело вздохнул, вспоминая последние донесения с поверхности. «Антида — гигантское чудовище, разрушительница стран». Если на нее не нашли управы, то, вероятно, она и уничтожила цивилизацию, а монстры добили ее остатки. А страны, не думаю, что они объединились даже перед лицом полного уничтожения. Мужчина замолчал, так как к Артему подошли Лена с Омой, а за ними и Мира. Они сообщили, что с острова все эвакуированы поэтому король тут же перенес себе в руки планшет и, отсоединив остров от осколка, направил его прочь, а также вверх. Время еще было, но парень желал убраться как можно дальше, и по прошествии 20 минут раздался взрыв. Он был настолько мощным, что ближайшие осколки попросту смело. Благо до королевства было довольно большое расстояние, и оно лишь увеличивалось. С этим закончили. Теперь продолжим. Парень обернулся, Акимов взглядом толпу, что собралась посмотреть на взрыв. «Поесть бы!»